Глава вторая. Отом. Самолет приземлился в Балтиморе, и мы с Руби взяли на прокат машину. Предовой первого класса Сэмюэл Брэдбери. Наверное, для родных и друзей он был просто Сэм. Сейчас его семья и друзья страдают. Их объединила скорбь по их погибшему солдату. На их месте могли бы оказаться мы, подумала я, пока мы стояли у стойки регистрации. Прямо сейчас Виктория Дрейк могла бы организовать похороны. Безутешная Эмиранда Тёрнер могла бы сейчас лежать на полу, оплакивая своего сына. Прямо сейчас я могла бы окаменеть от горя, а не болтаться между грустью и облегчением. Сэм Бредбери. Не рядовой первого класса Коннор Дрейк, не фрейтер Уэстон Тёрнер. По телефону миссис Дрейк рассказала мне всё, что знала. Бое столкновение случилось несколько недель назад, но из-за секретного характера того задания армия никого не проинформировала, пока военнослужащие не покинули зону боевых действий и не прибыли в Германию, в Ланштульский региональный медицинский центр. Там раздробленный локоть Конера сложили заново, его лечили от сотрясения мозга, с тем, чтобы потом перевести в медицинский центр имени Уолтера Рида. Это произошло вчера. А вот Оестан Уэстон получил 4 пули. Ему уже сделали две операции: одну на спине, другую на бедре. В ходе третьей операции ему удалили пулю, засевшую в желчном пузыре, но начала развиваться инфекция. И врачи были вынуждены ввести Уэстона в искусственную кому. Сейчас его готовили к переправке в медицинский центр имени Уолтера Рейда, назначенной на завтра. Диагноз пока не ясен, сказала миссис Дрейк. Но теперь он более стабилен. доктора сообщили Миранде, что какое-то время ОС находился между жизнью и смертью. Жизнь и смерть. Каждый солдат проходит по этой грани. Коннор и ОС стан выплыли, перевалили в сторону жизни, а Сэм Брэдбери упал на другую сторону. "Слушай", обратилась ко мне Руби, слегка похлопывая меня по руке. "Они поправятся". Если бы они не шли на поправку, их не стали бы увозить из Германии. Я постоянно говорю себе это, но мне всё равно страшно. Мне тоже. Я входила в медицинский центр имени Олтера Ридо с тяжёлым сердцем. С каждым шагом страх пульсировал в моей душе, пульс всё учащался. Когда мы вошли в лифт, Руби взяла меня за руку. Я с благодарностью пожала её пальцы, и уже не отпускала. Конор занимал отдельную палату на пятом этаже. В небольшой комнате ожидания расположилась сенатор Виктория Дрейк. А выглядевшая безупречно в своём бежевом брючном костюме, она то говорила по телефону, то отдавала какие-то распоряжения команде своих помощников. Неподалёку расхаживал туда-сюда мистер Дрейк. Вид у него был мрачный. Увидев меня, миссис Дрейк сказала в трубку: "Я вам перезвоню". Она быстро зашагала к нам, протягивая руки и обняла нас обеих. "Отом, Руби, как я рада вас видеть. Как он?" спросила я. К нам подошёл мистер Дрейк. "С ним всё отлично", заявил он. Казалось, он хочет, чтобы эти слова стали правдой, и сам себе не верит. Его сейчас осматривают, чтобы решить назначать ли лечебную гимнастику, дабы он как можно скорее вернул прежнюю форму и мог снова отправиться в бой. У меня округлились глаза. Конора снова призовут в армию? Не думаю, сказала миссис Дрейк. На прошлой неделе немецкие врачи, оценив состояние Конора, отправили его сюда. А значит, в ближайшее время он не вернётся в свой полк. Слава богу. Его рука сильно пострадала, спросила я. Локоть соединили титановыми штифтами, но врачи настроены оптимистично, полагают, что рука полностью восстановится. Их больше беспокоят травмы головы. Мистер Дрейк разгладил лацкан своего пиджака. Его мучают головные боли и провалы в памяти, тревожность и другие признаки психического расстройства. Он процедил это сквозь зубы и поморщился, как будто слова имели неприятный привкус. Посттравматический синдром? спросила я. Я не врач, рявкнул мистер Дрейк. И Виктория коснулась его руки. Скорее всего, так и есть. Он побывал в опасной ситуации и теперь приходит в себя, проговорил мистер Дрейк. От прикосновения жены он едва не вздрогнул. Любой другой на его месте стремился бы выбраться из зоны военных действий и попасть домой. Тут у него зазвонил телефон. И он, резко бросив нам «Извините», отошёл в сторону, чтобы ответить. «А Конор хочет вернуться?» — тихо спросила я. Миссис Дрейк со вздохом кивнула. «Врачи говорят, что солдаты, получившие травмы на поле боя, часто испытывают острую потребность вернуться в свой полк. Они ведь бросили своих товарищей». «Вина выжившего», — подсказала Руби. «Да, именно». На лице миссис Дрейк попеременно отражались облегчение и тревога. Она понизила голос. "Конор отчаянно хочет вернуться на фронт, но доктора говорят, что его скорее всего уволят с положительной характеристикой". Я выдохнула, чувствуя огромное облегчение, но потом в грудь снова сдавила тревога. "Как Уэстон?" Губы миссис Дрейк сжались в суровую линию. Она отвела взгляд. Его рис прибывает завтра утром. Потом врачи определят, безопасно ли сейчас выводить его из комы или нет. Его ранили в спину. Мать Конора подняла руку, призывая меня замолчать. Ещё слишком рано говорить о том, что предстоит у Эсу, к тому же я не ближайший его родственник. Она выпалила это резко, почти рявкнула на меня, но потом принуждённо улыбнулась и кивнула на закрытую дверь палаты Конора. Всему своё время. После осмотра Коннор наверняка захочет тебя увидеть. Конечно. Я тоже хочу его увидеть. Господи, как же сильно я этого хочу. Все неопределённость и сомнения, терзавшие меня с тех пор, как ребята отправились на фронт, померкли в преддверии скорого свидания. Мои мужчины живы. Оба. Только это имеет значение. Прошу меня простить. С этими словами миссис Дрейк снова взялась за телефон и вернулась к группе своих подчинённых, сбившихся в кучу в углу комнаты ожидания. Аруби присела на один из диванчиков. Отец Конора говорил так, будто давал пресс-конференцию, тихо произнесла она, как будто психическое состояние Конора это нечто скандальное. Просто ещё один пример того, как Дрейки воспитывают своих детей, пробормотала я. плюхаясь на диванчик рядом с ней. Всё, что делает Конор, плохо по определению, даже если он ранен на поле боя. Я положила голову на плечо подруги. Всё будет хорошо, заверила она меня и потёрлась виском о мои волосы. Просто дыши. Дверь палаты Конора открылась, и оттуда вышли двое врачей в сопровождении какого-то офицера. Все трое мрачнее тучи. Мистер и миссис Дрейк поспешили к ним. И она вострила уши, но из-за больничного шума и гамма сумела разобрать только отдельные фразы. Оба осмотра указывают на посттравматический синдром. Доктор Лендж в Германии тоже советовал. Рекомендуется почётная отставка. Мы с Руби переглянулись и разом ссутулились от облегчения. Доктора ещё немного посовещались. Затем Дрейки о чём-то поговорили напряжённым шёпотом, После чего мистер Дрейк строевым шагом удалился. По его лицу невозможно было ничего прочесть. Мы с Руби встали и подошли к сенатору. "Отом, теперь ты можешь его увидеть", проговорила та рассеянным тоном. Руби тронула её за плечо. "А Виктория, не хотите выпить вместе со мной кофе? Может, мы с вами перекусим, пока Отом навещает Конера?" "Да", со вздохом ответила миссис Дрейк. «Было бы славно». Руби ободряюще мне улыбнулась, и они с миссис Дрейк пошли в сторону кафетерия. Я сделала глубокий вдох, пытаясь выровнять дыхание, и постучала в приоткрытую дверь палаты. «Войдите», — раздался изнутри голос Коннора. В палате пахло цветами и дезинфицирующим средством. Коннор сидел на краю кровати, одетый в свои собственные пижамные штаны и белую футболку с V-образным вырезом, Его левая рука была заключена в сложную конструкцию из тёмного пластика, бинтов и петель. Но поразило меня не это зрелище, а его лицо, поглядев на которое я не бросилась к Конору, а замерла на пороге, чувствуя, как сжимается сердце. Конор был небрит и выглядел неряшливо. Под зелёными глазами залегли огромные тёмные круги. Его ослепительная улыбка, которую я так любила, и исчезла без следа. Он был жив, рядом со мной, но его лицо осунулось, а улыбка умерла. Его улыбку украла война. В омагдании он смотрел на меня во все глаза, и в его взгляде читалось смущение, попалам с недоверием. Он как будто не мог поверить своим органам чувств, словно это больничная палата и всё случившееся с ним просто сон. Конар. Он поднял голову, В его глазах промелькнула искорка. Губы слегка дрогнули. Еле заметная улыбка. И всё же я её увидела. Привет, малышка, сказал он, а в его голосе скрипел песок пустыни. Иди сюда. Господи, пожалуйста, иди сюда. Он встал, и я бросилась к нему. Он обнял меня правой рукой, так крепко, что едва не раздавил. Я прижалась лицом к его груди и вдохнула его запах. Постаралась вобрать его всеми лёгкими. Я обхватила его обеими руками, ощутила под ладонями ткань его футболки, его широкую спину, тёплую кожу, крепкие мускулы. Все эти ощущения убедили мой страдавшийся разум, что Конор действительно жив. "Малышка", тихо проговорил он. Он повторял это снова и снова. Я же вовсе не могла говорить. Только цеплялась за него и думала «Ты здесь, со мной, ты вернулся». «Дай посмотреть на тебя», — попросил он. Я отстранилась и сжала его лицо в ладонях. Он сильно загорел, только кожа вокруг глаз была светлее из-за защитного шлема. «Как ты?» Конор коротко дёрнул головой, не то кивнул, не то пожал плечами. «Мне лучше, чем им кажется». Голова временами болит, и случаются провалы в памяти. Но это же нормально, учитывая, что меня накрыло взрывом, да? Выражение его лица стало умоляющим. Они меня не слушают. Говорят, я не могу вернуться. Я кивнула и с трудом сглотнула. Знаю. Слава богу. Плечи Конора поникли. Он тяжело выдохнул, но потом резко выпрямился. Ты её получила? Что получила? Я кое-что тебе отправил. Тетрадь. Правда? Боже, Коннор, от тебя так давно не было вестей, а ты, оказывается, ты её получила или нет? Я вздохнула. Выражение его лица смягчилось, потом в глазах появилось сожаление. Прежде мне не доводилось сталкиваться с посттравматическим синдромом. Но невооружённым глазом было видно, что Коннор не контролирует свои быстро изменяющиеся эмоции. Его бросало из радости в тревогу. Поэтому я постаралась говорить как можно мягче и спокойнее, чтобы моя уверенность передалась ему. "Нет, я не получала никакой тетради. Возможно, почта работает с перебоями, а может быть, твоё отправление вообще затерялось. Но это не страшно". Я снова его обняла. "Всё хорошо, Коннор. "Я так рада, что ты вернулся." Конор вдруг замер, а потом бережно отвёл мои руки. "Ты не получила посылку?" "Нет, Конор, не получила." Я присела на край его больничной кровати, а он начал медленно расхаживать туда-сюда, то и дело проводя пятернёй по волосам. "Ты уверена?" "Уверена", мягко подтвердила я. "Когда ты её отправил?" Он остановился, двумя пальцами ущипнул себя за переносицу, болезненно поморщился. Сразу после после взрыва, кажется, не могу, не помню, чёрт. Она потеряна. Проклятье, я её потерял. Ничего не могу нормально сделать, ничегошеньки. "Эй", сказала я, вставая. "Всё хорошо. Иди сюда. Давай присядь". Не пытайся сразу осмыслить всё происходящее. Ты ещё не здоров. Не будь так требователен к себе, хорошо? Конор присел на корточки и повесил голову. Я погладил его по спине. И спустя мгновения он поднял на меня глаза. В них стояли слёзы. Я сделал кое-что плохое, хрипло проговорил он. Что? Я покачала головой. Нет. Война Ужасно. Ты оказался в страшной ситуации. Происходили чудовищные вещи. Тебе не нужно ничего объяснять. Не там, здесь. Я плохо поступил с тобой. Я выпрямилась. Что ты имеешь в виду? Иссуесом. Широкая спина Конера ходила ходуном, как кузнечные мехи. Он говорил с трудом. Я разрушил его жизнь. Если он вообще жив, я разрушил его. Он затрясся от рыданий и закрыл лицо здоровой рукой. Я хотела его обнять, но его содрогающееся тело было слишком большим и мощным. С таким же успехом можно было пытаться удержать потрескавшийся валун, который вот-вот разлетится на куски. Это не твоя вина, Конор. сказала я. Нет, нет, ты не виноват. Оестан вступил в армию, потому что это сделал я, выдохнул он между всхлипами. Он записался, потому что это сделал я. Он вытер мокрые щёки о плечо, обтянутое футболкой. Мне нужно выбраться отсюда. Он бросился к двери и сделал два шага по коридору, но там его перехватили медсёстры и отвели обратно. Следом в палату вошли мисс Дрейк и Руби, а в руках у них были пакеты из Старбакса. Мне нужно выбраться отсюда, чёрт возьми, твердил Конор, расхаживая по палате. Мне нужно обратно в мой взвод. Я нужен ребятам. Не могу быть здесь, когда Уэс, когда он Он схватился за голову. Чёрт, проклятая головная боль. Спокойнее, сказала одна из медсестёр, ведя Конора обратно к кровати. Ещё денёк отдохнёте, и мы проведём ещё несколько тестов. Говорят, вас завтра выпишут. Я отошла в сторонку, чтобы не мешать медсестре, пока та укладывала Конора в постель. Он закрыл лицо здоровой рукой. И УЭС завтра будет здесь, сказала миссис Дрейк. Мы его наконец-то увидим. Как славно, правда? Славно. Конор приглушённо хохотнул. Да я лучше окажусь где угодно, только не здесь. Да хоть в Сирии, чёрт возьми. Ты же не хочешь сказать Сенатору молкло на полуслове. Её сын уснул. المغдовенно, как будто его выключили. Что только что случилось? спросила я. Так бывает, ответила медсестра. Солдаты, побывавшие в бою, могут засыпать очень быстро, в любое время, в любом месте. «Давайте дадим ему отдохнуть». Она жестом указала нам на дверь. «Кстати говоря, сенатор, с вами хочет поговорить доктор Майс». Лечащий врач, темноволосый коротышка, встретил нас в комнате ожидания, и миссис Дрейк набросилась на него. «Скажите мне правду», — потребовала она. «Насколько сильно повреждён его мозг?» От удара образовалась серьёзная гематома. Терпеливо проговорил доктор Майс. Она значительно уменьшилась во время лечения в Германии, так что теперь пациенту можно лететь домой. Головные боли ещё будут, но со временем сойдут на нет. Тревожность и эмоциональная нестабильность могут быть следствием травмы, но скорее всего, они проистекают из посттравматического синдрома. Мы с вами уже это обсуждали. А что насчёт провалов в памяти? Вечером он не помнит даже о том, что было утром. А сейчас он уснул ни с того, ни с сего. Мне всё равно, как это называется в ваших врачебных терминах. Он просто вырубился, сенатор Дрейк сказал доктор. Я работаю в медицинском центре имени Олтера Рида уже 40 лет, и через мои руки прошли тысячи солдат. Я могу распознать посттравматический синдром и уверен, неврологическое исследование это подтвердит. Миссис Дрейк прикусила губу. В её взгляде мелькнула неуверенность, и доктор Майс положил руку ей на плечо. «Взгляните на ситуацию с другой стороны», — предложил он. «Рука вашего сына была повреждена, и мы восстановили её благодаря хирургии, стальным штырям и скобам. Это боевая рана. Точно так же вам следует относиться и к его эмоциональной травме. Понимаете?» «Да». Миссис Дрейк кивнула и выпрямилась. «Да, понимаю. Просто я очень волнуюсь». «Ну, разумеется. А как же иначе?» «Мой муж...» Не думаю, что он смотрит на эмоциональную травму с вашей точки зрения. Посттравматический синдром это такое же ранение, требующее определённого лечения. В этом нет ничего постыдного и предусудительного, не более чем в огнестрельном ранении. Необходимо, чтобы мистер Дрейк это понял. Миссис Дрейк кивнула, и я увидела, как она снова натягивает бесстрастную маску сенатора Дрейка. Он поймёт. Я об этом позабочусь. В чём бы Конор ни нуждался, он это получит. Лучший уход. Об этом я тоже позабочусь. Я в этом не сомневаюсь. Доктор напоследок улыбнулся и, извинившись, ушёл. Мне нужно прилечь, заявила миссис Дрейк. Я забронировала комнаты в отеле Sheraton. Это на другой стороне улицы. Вы, девочки, просто назовите моё имя. Там всё оплачено. Спасибо, миссис Дрейк поблагодарила я. «Я пойду с вами», — предложила Руби. Потом посмотрела на меня. «Или хочешь, я останусь с тобой?» «Нет, иди», — отказалась я. «Я ещё немного здесь посижу, сделаю пару звонков. К тому же мне нужно побыть одной». Руби поцеловала меня в щёку. «Не задерживайся слишком долго. Выглядишь измотанной». Сенатор скованно обняла меня одной рукой. «Спокойной ночи, Отом». Мне нужно было сделать всего один звонок Эдмону де Гишу, моему начальнику, владельцу кафе-пекарни, в которой я работала уже 4 года. Было уже поздно, пекарня уже закрылась, и мой звонок переключился на голосовую почту. Я прослушала одну из любимых арий Эдмона, потом раздался гудок. Я оставила сообщение, предупредив шефа, что задержусь на несколько дней. Мне хотелось вернуться в палату Конора свернуться у него под боком на кровати и сказать ему, что всё будет хорошо, что нет ничего страшного в том, чтобы немного расклеиться. Я хотела сказать, что он всё сделал правильно, что в случившемся нет его вины. Все те слова, которые полагалось произнести его родителям. Но пойти туда и говорить это всё было бы неправильно. Я сделал кое-что плохое. И я тоже, пробормотала я. Нужно признаться. Рассказать Конору о том, что произошло между мной и Уэстоном. Между нами тремя больше не должно быть никаких секретов. А вот только я не могла заставить себя вернуться в палату Конора. Вместо этого я села в кресло в комнате ожидания и уснула. Мне показалось, прошло всего пара минут. И вот уже меня осторожно трясут за плечо. Я открыла глаза, заморгала. В окно лился утренний солнечный свет. Надо мной стояла Руби. Привет, сказала Анна, присаживаясь на корточки рядом с моим креслом. ОЭС здесь.